Галантно вмешался в разговор Шура. «Скажите, вы сегодня днем звонили своему зятю на судно? А если да, то о чем говорили?» На какое-то время воцарилась тишина, нарушаемая негромким шипением. Это сися его теща набирала в легкий воздух. Окончив эту процедуру, она завопила так, что с потолка в парадной густым дождем посыпалась побелка. «Нет, Гоша, но ты только погляди на этих ненормальных идиотов из-за такой чепухи вламываться в квартиру среди ночи. Или нажирались как последние скоты, или одно из двух». Господи, сколько раз я лорочке говорил, не выходи замуж за этого пришибленного Олу, Потерпи может таки лучше найдем. Ну вот я предупреждал тоскливо глянул на холм васссисяев. Теперь и расхлебывайте сами. Со словами не ваше собачье дело, Теща Сесяева хотела было захлопнуть кормушку, но Холмов придержал ее рукой и негромко, но сурово произнес. — Не гоните волну, мадам. Я из УВД. На секунду-другую случилась немая сцена. Теща растерянно смотрела на Холмова, моргая глазами, но я тут же бесцеремонно отпихнул в сторону супруга. «Удостоверение покажите!» — потребовал он, тревожно хлопая белесыми ресницами. Шура достал из внутреннего кармана плаща красную книжицу и сунул ее в кормушку. Через минуту удостоверение вылетело оттуда назад. Холмов едва успел его поймать, а за дверью начался не нелишенный интереса разговор. — Сколько раз тебе говорить? Не болтай за товар, кому попало, держи язык за зубами, — раздраженно выговаривал Наталья Борисовна и супруг. — Теперь получай. Этот шкет проболтался и навел сюда Мельтонов. А я среди ночи должен беспокоить порядочных людей, чтобы опять замять дело. Подумаешь, нельзя уже позвонить и сказать родному зятю, чтобы он пришел и выбрал себе и нашей дочке пару другую хороших вещей, — огрызнулась Наталья Борисовна. Тронешься уже со своей конспирацией скоро. Я думаю, что Славик тут не виноват. Это наверняка какая-то скотина на судне послушала наш разговор и стукнула. Я более чем уверена что это капитан. Славик давно говорит, что второго такого негодяя, каких капитан, во всем... В Черноморском флоте поискать надо. Беспалкин сделал вид, что он ничего не слышал, хотя его шея начала покрываться малиновыми пятнами, а губы сжались так плотно, что казалось между ними не просуневшей лезвий бритвы. Осися его от стыда и ужаса, Захотелось превратиться в маленькую капельку ртути и закатиться куда-нибудь под половичок. «Да, Славик, теперь тебе точно не видать визы», — подумал с некоторой жалостью Дима. А перебранка за дверью между тем продолжалась. «И какого черта нужно было везти товар сюда?» — ругался Гоша. «Говорили ведь тебе, вези Люськи на дачу, так нет!» «А ты видел, который уже был час?» — не сдавалась Наталья Борисовна. «Где я тебе в это время достану накладные и путевки? Какой идиот без них поедет через 3 капе с таким количеством товара? Соображаешь что-нибудь или что?» «Ну, вы там...» — нетерпеливо грохнул ладони по двери Шура. ночные ставки наговоритесь» открывайте скорее нам некода у вас ордер на обыске конфискацию есть осторожно спросил тесть сисяева пока нет виновата развел руками холму тогда заходите игоша распахнул входную дверь